Летел почти пустым. Как и повсюду в Европе, на рейсе была своя ожесточенная конкуренция. И каждая авиакомпания стремилась пополнить свои ряды новыми клиентами. Но на маршруте Стамбул-Барселона-Мадрид в этот день в салоне самолета было десятка два пассажиров. Бернардо летел в Мадрид. Он уже был однажды проездом в этом великолепном городе теперь, собираясь туда, помнил о своей давней мечте погулять по испанской столице. Может, в нём пробуждались какие-то волнующие душу мотивы, связанные с языком или генной памятью предков. Испания не большая страна, сумевшая в средние века бросить вызов времени и пространству и ставшая самой крупной в истории человечества империей распространивший своё влияние и свой язык на всю территорию земного шара. Геназец Христофор Колумб, португалец Фернандо Магеллан, итальянец Америго Веспуччи, пойдут испанские галеоны в новые земли, открывая мир для Испании и всей Европы. Отсюда начнётся завоевание мира. Отсюда начнётся триумфальное шествие испанского языка. Отсюда начнётся утверждение христианства по всей планете. И здесь, на долгие века, словно в наказание за гордыню, поцарится ночь инквизиции. В Европе, да и во всём мире, существует лишь несколько городов, способных соперничать с Мадридом. Города-музеи Италии, Город влюбленных в Париж, изумительные в своем очаровании и красоте Будапешт, Краков, Брюгге, своеобразные Буэнос-Айрес и Сан-Франциско — вот, пожалуй, и все маятники красоты человеческой цивилизации. Одним из наиболее ярких и величественных памятников человеческому гению можно считать и столицу Испании. Город чем-то похож на роскошного одетого кабальеро. Пышные кружевозданьи, вызывающая красота роскошных дворцов, величественная монументальность и гранды, дерзкая вычурная и праздничная атмосфера на площадях и проспектах города, радостные веселье в ресторанах и кафе Мадрида. Здесь не так тихо и приглушенно, как в Париже, здесь любят бойны и краски и громкую речь. Если поищешь город для влюблённых, то Мадрид, город для праздников и карнавалов. Словно однажды начавшаяся сиеста, не прекращается в этом городе никогда. Дёрнерде Астория Севатель Калифорния расположен прямо на Виа Гранде, одной из самых шумных и самых оживлённых улиц города. И хотя в самом здании размещались два отеля Америка и Калифорния, тем не менее окна последнего выходили во внутренний дворик, и в номерах было относительно тихо. Оставив свои вещи в номере, он в первый же вечер гулял по городу, наслаждаясь родной речью и царившей на улицах города праздничной атмосферой. Он впервые попал в стихию родного языка, с тех пор как покинул Никарагуа. Тогда в конце 79-го двадцатилетним парнем он впервые попал в страну развитого социализма. Это были словно ожившие картинки того чуда, о котором они мечтали у себя на родине. Здесь не было эксплуатации, не было миллионеров и латифундистов, не было нищеты и бесправия. В этом мире все были счастливы и здоровы. Только много лет спустя Бернардо понял, что за фасадом показного благополучия скрывалась обыкновенная демогогия, неустроенность простых людей и эксплуатация веры человека в счастливое будущее. Но до прозрения был ещё далеко. Такие кадры, как Бернардо Рохос, были просто находкой для Первого главного управления КГБ СССР готовившего нелегалов для проведения операций в странах Латинской Америки. Потерявший всю свою семью, оторванный от родины, молодой человек был прекрасным материалом для создания профессионального разведчика высокого уровня.